Глава тридцать вторая «Уж не знаю, кто ее убил, но причина находится здесь» Билл Бенсон ведет Рона в подвал в кромешной темноте Они в пригороде, примерно в пяти милях от Файрхевена Рон опасался, что придется долго идти пешком Но Билл привел его к автобусной остановке напротив книжного Они сели на двести семидесятый автобус, и тот повез их по гористой прибрежной дороге на запад от города. У Брынскомских утесов, где в выходной тьма отдыхающих, тех, кто прогуливается или устраивает пикники, они сошли и направились в противоположную от моря сторону, пересекли прибрежное шоссе и углубились в заросли. Длинная проселочная дорога привела их к небольшому двухэтажному зданию. Они остановились у забора с табличкой «Собственность Министерства обороны не входить». бил набрал код на металлическом замке с клавишами, и дверь в заборе открылась. Они продолжили идти по той же дороге. бил показал Рону камеры наблюдения, спрятанные высоко среди деревьев. В конце концов они подошли к зданию, и бил набрал еще один код. Спускаясь по ступеням в подвал, Рон вдруг понимает, что находится в доме у черта на куличках, где не ловят мобильники, и шагает в подвал за мужиком, которого совсем не знает, хоть тот и был когда-то кентским шахтером. «Назвался груздем, полезаев кузов», бормочет Рон себе под нос. Билл включает свет. К своему разочарованию Рон не видит вокруг ничего сверхъестественного. Подвал, как подвал, заваленный хламом, как и все подвалы. Башни пыльных коробок, у стены старые доски, банки с засохшей краской, старый диван в алькове и ржавая стиральная машина в углу. В Британии таких подвалов тьма. Но тут Рон замечает в одном углу подвала очень навороченную видеокамеру. «Присаживайся», — говорит Билл. Рон охотно садится. Они прошли всего полмили, но он устал. В автобусе, где было полно туристов и местных, они болтали о том, о сём. Вспоминали жестокость копов в 70-е, сравнивали Джарода Боуэна и Тонни Котти и спорили, кто лучший нападающий, рассказывали, кому из друзей Уже сделали операцию по замене тазобедренного сустава. В общем, обсуждали все, кроме гибели Холли Льюис от взрыва бомбы. Но теперь Билл готов говорить. Он садится рядом с Роном. «Мы же можем друг другу доверять». «Думаю, так будет лучше всего», — отвечает Рон. «Ты расскажешь мне все, что знаешь, а я расскажу, что знаю я». «Холли юис моя начальница», — говорит бил «Я отвечаю за безопасность крепости». Рон оглядывается. «Мы сейчас в крепости?» бил качает головой и смеется. «Нет, мы в обычном подвале. Но здесь расположен вход в крепость. До нее примерно полчаса». Рон смотрит на пол и ищет потайные люки. «Ты ничего не найдешь», — говорит Билл. «Расскажи, что случилось с Холли». «Ты совсем ничего не знаешь?» — спрашивает Рон. «Знаю, что пару дней Холли и Ник не выходили на связь», — отвечает Билл. «Ник — мой второй начальник. Но в этом нет ничего необычного. Если никто не должен прийти, с нами обычно никто и не связывается». «С нами?» — уточняет рон «Со мной и Фрэнком», — говорит Билл, френки Ист. Он тоже работал в Беттесхенгерской шахте. Мы дежурим посменно. Он с ума сойдет, когда узнает, что я видел самого Рона Ричи. А с чего кому-то нанимать в службу безопасности двух бывших шахтеров?» Билл кивает. «По той же причине, почему отсюда до крепости полчаса пути». Тот, кто захочет ограбить это место, не должен бояться темноты и тесноты. А с Ником-то все в порядке. Рун вздыхает. «Он пропал, это точно. Возможно, мертв. Мы пока не знаем. С его телефона прислали несколько сообщений, но есть основания полагать, что это не он». «Откуда ты знаешь?» — спрашивает Билл. «У него была машина». «Магнит для цыпочек», — отвечает Рон. «Короче, неважно. Ник пропал утром в пятницу, и Холли пришла к нам. Сразу после этого ее взорвали». «Господи Иисусе!» — говорит бил «Ну и дела! И кто теперь начальник?» Рон пожимает плечами. «Ты? Я не хочу быть начальником!» — отвечает Билл. «Холли сказала, что в крепости хранится куча ценностей», — говорит Рон и замечает, что Билл то и дело посматривает на ржавую стиралку в углу. «Значит, вход в крепость там. Наверное, под стиралкой какой-то тоннель». «Умно, умно». Он поразит Элизабет своей наблюдательностью. Рон хотел бы быть зорким, как коломба. «Мне нельзя об этом говорить», — отвечает Билл. Мне нельзя говорить даже о том, о чем я тебе уже рассказал. Еще Холли сообщила, что у них с Ником в крепости кое-что хранится в личном сейфе, продолжает Рон. А Ник Сильвер считал, что за содержимым этого сейфа кто-то охотится. бил качает головой. Из крепости невозможно ничего забрать. А ты знаешь, когда похороны Холли... Рон спросит об этом Пола. «Я тебе сообщу». «Спасибо, Рон», — говорит Билл. «У Холли и Ника действительно есть личный сейф. Но за 10 лет, что я здесь работаю, я ни разу не видел, чтобы они его открывали». «Мы знаем, что у них есть два кода», — продолжает Рон. «Шесть цифр у Ника и шесть цифр у Холли. Что, если кто-нибудь узнает эти коды?» что помешает этому человеку прийти сюда и открыть сейф. «Пусть сначала найдет это место», — говорит Билл. «Это во-первых». «Но если этот человек ваш клиент, он знает, где крепость?» «Верно», — кивает Билл. «Но если он зайдет в крепость, и я увижу, что он открывает не тот сейф, я просто заблокирую систему, и никто не сможет отсюда выйти». «Ты мог бы сам обчистить этот сейф», — замечает Рон. «Нет, в крепость без клиента не зайти», — говорит Билл. «Мы с Фрэнком можем зайти туда только вместе с клиентом. Два скана сетчатки — мой и клиента. Два набора отпечатков — моих и клиента». «Но клиент может пригрозить тебе пушкой», — возражает Рон, «и заставить открыть крепость». «На входе установлен рентген», — отвечает Билл. «Я сижу внизу и вижу, кто заходит. Если мне не понравится то, что я увижу, я не отправлю лифт наверх». «А если я дам тебе взятку?» — спрашивает Рон. «Или Фрэнку. Допустим, я клиент, мы знакомы. Ты впускаешь меня в крепость, я открываю чужой сейф, ты поднимаешь меня на лифте, и мы делим прибыль пополам». «Ну, попробуй», — говорит Билл, — увидишь, чем это кончится. урона всегда получалось мыслить как преступник. Для него это как вторая натура. «Представь, что я один из ваших клиентов. Я каким-то образом раздобыл коды Холли и Ника, подкупил, допустим, не тебя, а Фрэнка. Что мешает мне прийти завтра вечером и украсть деньги Ника и Холли?» Билл долго думает. «Ничего, но в твоей истории слишком много переменных». «Ладно», — отвечает Рон. «По крайней мере, теперь мы знаем, как все устроено. Значит, если в ближайшие пару дней кто-то из клиентов назначит встречу, ты об этом узнаешь? Они обычно приходят в твою смену или Фрэнка? Обычно в мою», — говорит Билл. «Но есть и ночные пташки. У меня есть одна запись, как раз через пару дней». «И кто это?» — спрашивает Рон. «Лорд Таунс», — отвечает Билл Бенсон. «Я его уже сто лет не видел, но он нормальный мужик». «Нормальный мужик, значит», — думает Рон. «Посмотрим, согласится ли с этим Элизабет. Вряд ли это совпадение». «А ты не можешь показать, что там внизу?» — спрашивает Рон. «Без клиента никак», — отвечает Билл. «Но ты можешь убедить кого-то из клиентов взять тебя с собой, а я, так и быть, разрешу тебе быть сопровождающим». Некоторое время они молчат. «А что у них там, в сейфе?» — спрашивает Билл. «У Ника и Холли». «Лакомый кусочек», — отвечает рон «А можно как-то поменять код, провернуть что-то подобное?» Билл качает головой. «Код могут поменять только Холли и Ник. И сейф просто стоит там, за пятьюдестью дверями, сканером сетчатки и отпечатков пальцев», — кивает Билл. «Не считая всего этого, да, он просто там стоит». «Спасибо, что доверился мне», — говорит Рон. бил кивает. «И тебе спасибо. Блин, поверить не могу, что она умерла. А кто это сделал?» «Хороший вопрос», — думает Рон. Они остаются наедине со своими мыслями. «Мы должны открыть сейф, прежде чем это сделает кто-то еще», — наконец произносит Рон. «Что ж, Ронни...» удачи смеется бил для этого нужны четыре вещи я шестизначный код холли шестизначный код ника и кто-то из клиентов пока у тебя есть только я бил рун кладет руку здоровяку на плечо помнишь забастовку 74 года тогда все было против нас правительство копы суды «Влиятельные люди, все пытались нас запугать. Нас давили со всех сторон, но мы стояли на своем. Мы не выкинули белый флаг и не уступили». Билл кивает. Он воодушевлен, но у него возникает мысль. «Но мы же проиграли». «Естественно, проиграли», — отвечает Рон. «Мы всегда проигрывали. Но как же хорошо мы». «Играли».